Глава двадцать Вор в законе. Вы хотите перехватить у знакомого денег на пару дней? До получки. Большинство наших граждан без труда решают такие задачки. Но если речь идет о сумме в семьсот миллионов, а лишней формальности вам ни к чему, помочь может только Зураб Давидович. Батон Зура пользовался широчайшей известностью в чрезвычайно узких кругах. Когда-то его авторитет не подвергался сомнению на всей территории бывшего Союза и в ряде сопредельных стран. Зораб Давидович Хурцелава, вор в законе, смог пережить лихие 90-е годы и стать уважаемым предпринимателем. Он, конечно, слышал, что такой налоговый кодекс – это максимум, что его связывало с налогами. Все его дела вели ребята по понятиям. Но после внезапной выездной налоговой проверки, при которой ни связи, ни авторитет ему уже не помогли, Хурцелава понял, что времена меняются, да и возраст уже не тот, чтобы воевать с кем бы то ни было. Стаса Зурабу Давидовичу порекомендовала его племянница Карина, которая занималась ломбарным бизнесом. Она читала несколько книг Савельева по проблемам налогообложения. Они ее весьма впечатлили. За Стасом прилетел вертолет в Хабаровск, где он читал лекции по изменениям налогового законодательства и пообещали вернуть через несколько часов. Савильев понял, что он зашел на самую вершину профессиональной пирамиды. Если для 10-минутного разговора за ним высылают вертолет, значит, он консультант высшего класса. Предыдущие консультанты не могли дать Батону Зурабу ответ на один простой вопрос. Каким образом огромная суммы наличной валюты с минимальными затратами и при полном отсутствии серьезных рисков могут превратиться в абсолютно легальные цифры на счетах солидных банковских учреждений? Несколько лет назад в России был принят закон о противодействии легализации денег, добытых преступных путем. Закон этот появился в результате жесткого давления Запада. Нашим очень хотелось добиться исключения России из черных списков серьезных международных экспертных организаций, которые отпугивали инвесторов. Думские эксперты-юристы старались как никогда, закон вышел, просто загляденье. Важная комиссия из Евросоюза тщательно изучила этот документ и порекомендовала его в качестве образца для тех стран, которые собираются бороться с отмыванием денег. Из черных списков Россию вычеркнули, все вздохнули с облегчением. И все пошло по-старому. Просто схему отмывания грязных денег пришлось серьезно пересмотреть. За то время, что Стас летел на вертолете, его ввели в курс дела. Работа Савелева – выдавать ответы на поставленные вопросы. А богатый опыт давал ему возможность иметь ответы в 90% случаев. Проблемы, волнующие его клиентов, были достаточно стандартными. По вопросам, которые интересовали Хурцелаву, у Стаса тоже имели свои наработки. Так что прилетел он к потенциальному клиенту не с пустыми руками. В офисе заказчика Стаса встретила эффектная молодая дама восточного типа, которая представилась Кариной. После предварительной беседы она проводила его в кабинет к батону Зурабу. Стас обратил внимание на мебель, солидную и неброскую. За спиной хозяина, который расположился в вольтеровском кресле, стоял старенький деревянный шкаф, который не соответствовал стилю кабинета. «Такому старею место где-нибудь в советской хрущубе», — подумал Савельев. «Наверное, хранят как воспоминания о прошлом». И я постепенно отхожу от дел. Хочу спокойно провести старость. Обеспечить безбедную жизнь нескольким близким мне людям. Племянница сказала, что ты человек толковый. Берешься? Если да, то в какие сроки? И если вы четко обозначите цель, через неделю будут готовы абсолютно надежные схемы». На самом деле Савельев мог предложить предварительные варианты уже сейчас – Но так вести себя было бы не солидно. Клиент, не зная специфики его бизнеса, не понял бы, почему нужно платить деньги за 15-минутный разговор. Поэтому цель была поставлена. Высокие договаривающиеся стороны обозначили конкретные суммы, обороты и сроки. Стас аккуратно сложил листок, на котором были сделаны расчеты. При дальнейших переговорах он сможет напомнить забывчивому заказчику о том, что задача была поставлена именно так, а не иначе. «Но, к сожалению», 100 — добавил Стас, стопроцентной гарантии, что к вам не будет претензий при налоговой проверке, я не обещаю». «Как так? Все обещают, а ты нет. Я обещаю только то, что все будет сделано строго в рамках закона. А как эти законы будет читать налоговая, мне неизвестно». После этого наступило время поговорить об оплате услуг консультанта. Зараб Давидович подошел к шкафу, на который еще в начале визита обратил внимание Савельев, распахнул дверцу. У Стаса брови непроизвольно поползли вверх. Такой суммы налички в одном месте он никогда не видел. Хранить миллионы долларов в старом шкафу, который не имел даже намека на какие-то запоры, мог себе позволить только человек масштаба Хурцелавы. И вот Зраб Давидович с видимым усилием вытаскивает пачку зеленых из плотной стопки. С завороженным взглядом савильев сопровождает движение руки хозяина кабинета. Бумажный кирпич плавно перемещается в пространстве, Пальцы медленно разжимаются, и пачка купер увесисто шлепается на стол. Столика хватит. Стас смог только молча кивнуть. Пересчитал деньги, он уже дома. Оказывается, его услуги батон Зура поценил в 10 тысяч долларов. А схема, которая легла на стол Хурсалавы через неделю, была предельно проста, как и все гениальная. Для клиента создается некоммерческая организация, фирма КЛГ. Консалтинг-лизинг-гарантии или для посвященных кукиш любимому государству. Все формальности соблюдаются в полном соответствии с требованиями закона, особенно в части ведения бухгалтерии. Фирма получает серьезные денежные средства, можно использовать договор займа. Затем нужных людей трудоустраивают в этой конторе. Должности, естественно, максимально высокооплачиваемые. Финансовый директор, начальник производства. Конечно, имеются все документы, подтверждающие их квалификацию. Наличие трудовых отношений можно будет доказать в любом суде. Трудовой договор, трудовая книжка, расчетные листки, все как положено. Клиенты исправно получают свою гигантскую зарплату, что тоже подтверждается соответствующими документами. Ведомости, выдачи, платежи через банк в зависимости от способа получения. Как долго можно использовать такой способ отмывки? до первой налоговой проверки, то есть 1-3 года. Поскольку подавать налоговую отчетность организация абсолютно не собирается. Затем руководство компании своевременно увольняется, в налоговую подаются соответствующие сведения, организацию в связи с отсутствием у управления ликвидируют в административном порядке. И тут объявляется работник Хурцелава. Он возмущен тем, что работодатель фирма КЛГ нарушает его конституционное право на оплату тяжкого труда и хочет он всего-навсего восстановить порушенную справедливость. Получить жалкую пару-тройку миллионов задержанной за несколько лет зарплаты скромного топ-менеджера. А наш самый гуманный в мире суд, как известно, в трудовых спорах склонен брать сторону обиженного работника, если, конечно, нет руководящего указания свыше об ином исходе дела. Клиенты могут надеть бермуды и ехать на Багамы. Всем хорошо, все довольны. Заказчик даже не обязан платить налог на доходы физических лиц, потому что эта обязанность возложена законом на его работодателя, который, естественно, забыл это сделать. Зараб Давидович, как и все граждане российского государства, имеет право на достойную пенсию по старости. И он будет получать эту пенсию, несмотря на то, что его недобросовестный работодатель так и не удосужился перечислить пенсионному фонду пенсионные взносы. Но это уже проблема государства. Кстати, миллиарды рублей из бюджета перечисляются в фонду для того, чтобы предотвратить выход на улицы миллионных толп голодных пенсионеров. Отчасти причина возникшей ситуации в том, что с легкой руки Стаса эта схема отмывания грязных денег стала применяться довольно активно, и авторские права на такие вещи закон не защищает.